Глава 11 ц т а и т а д е л ь забвения. Попасть в запланированную точку никак не удавалось. Я тщательно готовился к каждому перемещению, но заканчивалось все непредсказуемо. Как будто невидимая линза в последний момент ломала траекторию моего стремительного полета. И цитадель вроде рядом, а я все промахиваюсь. Слава всем изначальным, меня хотя бы не выкинуло в другую реальность. То ли Прикса заранее подготовили ловушку, то ли цитадели всегда так устроены, разбираться было некогда. После второй неудачи Кроха выдвинул предположение, что без специального ключа ничего не получится. Нам ни разу не удалось предугадать смещение пространства. Браслет изначальных тоже не сработал. Ведь его владельцу ничего не угрожало, и браслет оценивал происходящее как приемлемое для хозяина. Первый прыжок закинул меня внутрь планеты. Подумаешь, промахнулся на несколько сотен километров. Утешал я себя, пока с трудом выбирался назад. Следующий прыжок тоже не привел туда, куда я стремился. Теперь меня окружал бешеный поток астероидов. Камни всех размеров торопились ударить меня побольнее и улететь в поисках следующего нарушителя невидимых границ. Я снова настроил телепорт и полетел куда подальше, не надеясь на успех. Четвертая попытка оказалась самой удачной. Меня выкинуло на внешнюю границу атмосферы. на поверхности планеты осталось совсем чуть-чуть. «Неизвестное поле вызывает искажение реальности, когда конструкт перемещения уже запущен», моментально доложил симбиот. «Поэтому мы и попадаем не туда». Оказывается, телепорт, активированный псионом, сам открывал ловушку. Непонятное поле начинало действовать, и параметры пространства менялись в последний момент. Немного, но достаточно, чтобы доставить нас неизвестно куда. Единственная верная комбинация р у н о й энергии, запускающая телепортацию, видимо, и служила тем ключом к удачному перемещению. Как же все продумано. Дерьмовые трусы. Невольно вырвалось у меня. Наверное, никто из разумных не позволял себе так нелестно отзываться о приксах. Мне казалось, что тихушники, подло убивающие из-за спины, заслужили оскорбление. Тени всегда старались избежать открытого столкновения с настоящим врагом. Вот если сила была на их стороне, то можно не скрываться и нападать в открытую. «Далеко нам до намеченной точки, Кроха?» «Не очень». Если вспомнить пространственное скольжение, то на спуск уйдет минуты три с половиной. Пока не стоит пользоваться телепортом, — напомнил симбиот. Ну, тогда поскользили. Вынужденно согласился я и применил давно забытую левитацию. Скорость моя была невысокой и превышала скорость звука раза в два или три, не больше. Лететь пришлось на небольшой высоте, зато удалось рассмотреть кое-что внизу. Невысокие, унылые, однообразные строения тянулись до самого горизонта. Они не годились для жизни и работы разумного и скорее напоминали простые склады. Но для чего понадобились тысячекилометровые хранилища? Кроха заметил, что в этих строениях поддерживалась очень низкая температура. «В постройках миллионы крошечных источников пси-энергии. Я не понимаю, что это может быть», — задумчиво пробубнил симбиот. «Обязательно разберемся», — успокоил я своего любознательного пси-друга и решительно увеличил скорость скольжения. До расчетной точки оставалось всего лишь несколько сотен километров. Однообразные строения, отличающиеся только размерами, занимали добрых полтора десятка километров и совсем не напоминали оставшиеся позади простые склады. Все постройки связывали крытые галереи, позволяющие добраться до большого купола, не выходя на открытое пространство. Видимо, в куполе и был единый центр управления цитаделью. Впечатляет. «Это город-дворец. Мы видим только малую его часть», — поспешил сообщить Кроха. «Основные помещения находятся под поверхностью. Их очень, очень много». «Понятно». Ментально откликнулся я и сбросил скорость до минимума. Мне захотелось остановиться на ш и р о ч е н н о й каменной террасе, ведущей к одному из центральных зданий. Торжественная встреча меня любимого началась с появления сотни пси-вампиров. Агрессивные и разумные решили не тратить время на приветствие и сразу бросились на меня. Я тоже не планировал обмениваться любезностями. Активированный браслет изначальных и астральный клинок. Что может лучше подчеркнуть серьёзность намерений незваного гостя? Будем надеяться, что хозяева не подадут на меня жалобу, или я их неправильно понял. т ь какая чушь лезет в голову! Прикса не заставили себя долго ждать. Атака была организована на разных уровнях. Основная группа решительно наступала. Несколько десятков тварей напали на меня сверху. Часть бойцов заходила с флангов, поддерживая авангард. Кое-кто из вампиров остался у здания и ждал своей очереди. В ход пошли псиэнергетические конструкты и самое обычное оружие из Содружества. Неожиданно было увидеть в серых лапах древних убийц высокотехнологичное оружие простых разумных. На кого были рассчитаны потоки его смертоносных зарядов? Больше всего удивляло другое. За тысячелетия те не настолько привыкли к собственной неуязвимости, что не боялись задеть своих, и эта привычка сыграла с ними очень злую шутку. Браслет изначальных блокировал использование любых боевых псиконструктов, а обычные стрелялки причиняли вред только самим Приксам. 60 бойцов окружили меня и одновременно активировали свои странные кольца из дымчатого металла. Вампиры перемещались нереально быстро. о б ы ч н ы й р а з у м н ы й не выстояло нескольких секунд, даже простому псиону пришлось бы очень непросто. Удары кольцами наносились запредельной силой и невероятной скоростью. Стало ясно, что тактика п с и т в а р и й давно отработана. Ни одного лишнего движения, ни одного звука. Только бешеный хоровод синхронных смертоносных движений. Я даже не смог уловить ментальных команд моих врагов. Вот и последняя группа вступила в схватку, стараясь закидать меня всевозможной гадостью через ментальное и астральное поля. Астральный клинок, не встречая сопротивления физических тел, отозвался песней ушедших. Ее мелодия завораживала, лишая поверженных надежды на возвращение, но враги продолжали лезть вперед. Даже развоплощение не могло их остановить. Неужели они не осознали, что погибают по-настоящему? к л и н о к и браслет лишили п р и к с о в возможности переместиться в запасные тела оставляя навсегда на поле битвы что ими двигало неизвестно в этот раз никто из тене й не пытался спрятаться от смерти или сбежать они видели, что их ждет настоящая погибель и продолжали фанатично бросаться на меня бесконечный бой длился четыре долгих минуты пытаясь восстановиться я сделал один глубокий вдох В атмосфере цитадели практически не было кислорода, зато хватало всякой дряни. Ах да, е щ е не мешает восполнить потраченную пси-энергию. Но так значительного расхода пси-энергии не случилось. Перед боем я влил в с в о е защитное поле несколько десятков миллионов П. Астральному клинку требовалось совсем иное. Получалось, что пси-энергия уходила только на защиту и с к о л ь ж е н и е Да, вампиры меня удивили. Такой тактики и скорости от большой группы псионов я не ожидал. Ну всё. Две секунды отдыха закончились. Мне не терпелось встретиться с нелюбезными хозяевами, укрывшимися внутри этого комплекса. Невежливо держать гостей снаружи. Где-то укоризненно покачала головой преподаватель по этикету. Я не гордый, и воспитывать меня начали совсем недавно. Раз не приглашают, зайду сам. У здания, к которому я приблизился, не было дверей. м а р е в о вирусных боевых нанороботов исполняли роль защитной преграды. Видимо, успешно. Но мой защитник даже не зафиксировал сопротивление этого чуда. Хотя выглядела эта жуткая шевелящаяся пленка очень даже прикольно. Первый зал остался позади. Он оказался совершенно пуст. Неужели на террасу вышли все защитники цитадели? Мне невольно вспомнились слова облачного наставника о том, что Приксы не так уж и многочисленны. Пытаясь выжить, они с рождения нещадно уничтожали всех, включая себе подобных. Только так можно было стать сильным взрослым пси-вампиром и заслужить признание старших в роду. Странная и спорная система отбора. А с другой стороны, миллионы циклов в тени как-то выживают. Следующий зал тоже был пуст. но что-то заставило меня насторожиться. «Полная блокировка астрала», — подсказал мне симбиот. «А еще они начинают...» И тут эти... М -м, разумные врубили гравитационные установки. Зал прекратил свое существование. Гравитационные удары сыпались со всех сторон. Сначала сжалось пространство внутри помещения, и мой защитник срочно потребовал дополнительной пси-энергии. Удар, разваливший зал и часть здания, оказался только вступлением к основному действию. Теперь меня разрывали сотни невидимых гравитационных лучей. Такие тонкие, что мое восприятие не успевало отреагировать на маленькую гадость. Зато мощь пропущенной гравитационной спицы заставила напрячься многострадального защитника и потребовать еще энергии. Далеко не каждый линкор Содружества способен отразить такую иголку. Один удар невидимой гравитационной мелюзги мог легко расколоть крупный астероид. Мне уже встречались подобные сюрпризы. Пришлось включить обратку и заняться методичным разрушением. Вот и всё. Здания больше нет. Впрочем, окружавших его строений тоже не осталось. Пространство перестало существовать метров на 900 вокруг меня. Моим противникам не откажешь в предусмотрительности. Они понимали, что враг может оказаться достаточно сильным и сумеет проникнуть в цитадель сквозь астероидные ливни, и позаботились о системе, способной поразить достаточно сильного псиона. Призмы, образованные духовными полями, вот что направляло разрушительные гравитационные лучи. Основные установки были спрятаны в соседних зданиях. Они генерировали необходимую для удара гравитацию и направляли на невидимые призмы. Так гравитационные удары попадали в цель. Не зря я разрушил соседние строения. Не зря. Приксы дважды сумели меня заинтересовать. И где они урвали подобные технологии? Наверное, у тех рас и цивилизаций, которые осмелились сопротивляться. И что-то мне подсказывало, что таких осталось немного. Приксов необходимо было остановить. Возможно, мои цели кому-то из древних могли показаться далекими от реальности, но попробовать сделать мир чуть чище стоило. Вдруг у меня получится. — Есть новая информация. Крох выдернул меня из привычного двухсекундного отдыха. — К нам спешит новая группа вампиров. Не так уж они и спешат. Вон дырка в пространстве уже образовалась. Мрачно усмехнулся я и скользнул навстречу хозяевам. Приксы в этот раз не стали устраивать хитрых засад и демонстрировать необычные техники боя. Они просто показали, что готовы встретиться со мной в атмосфере. «Только не телепортация!» в с п л ы л а в памяти предупреждение симбиота, и я заскользил вверх, как обычный псион. Разве только отправил перед собой несколько боевых пси-конструктов, создать которые такой псион не сможет. В принципе, ничего нового пси-вампиры мне не показали. Придется импровизировать, ведь бой для Псиона — это искусство. Ну что же, готовьтесь, упыри. Сейчас начну изумлять вас до развоплощения. В этот раз я не стремился сразу уничтожить вампиров. А вдруг их больше не осталось? А что, если испытать на Приксах боевые конструкты изначальных? Ведь зачем-то оператор Воли учил меня пользоваться этими хлопушками». Сгоряча я активировал несколько сюрпризов и отправил навстречу соперникам. Эх, говорили мне профессора, что наставников следует слушать внимательно. И хранитель равновесия предупреждал, что пользоваться подобными конструктами следует очень осторожно. Хорошо, что они сработали вдалеке. Хотя мне тоже досталось неслабо. Время и пространство смешались и начали замерзать. Защитник безропотно погасил отдачу и моментально повис ошметками, а что не погасло, я попытался нейтрализовать сам. Где-то вопил симбиот, добавляя свой тонкий писк к общей панике. Моя физическая защита почти перестала существовать. Информационные и духовные поля съежились, притворяясь самыми маленькими частицами в мире и утратили способность взаимодействовать с остатками физической оболочки. «Астрал штормила не по-детски. Если мне удастся выжить, то я никогда, да-да, никогда не буду баловаться с боевыми псиконструктами изначальных. Я даже не хочу знать, против кого они собирались их применять. А ведь у меня все могло быть еще впереди. Как же я мало пожил». После героического падения моих останков на поверхность планеты, часть зрения вернулась, и мне кое-как удалось рассмотреть, что случилось с Приксами. Лучше бы я этого не делал. Сотню самоуверенных пси-вампиров будто сжали в гигантском кулаке. Оболочки теней были перемолоты в кровавое крошево и заперты в небольшой сфере. Оказалось, что это не самое страшное. Конструкт изначальных деловито продолжал перемешивать остатки Приксов. Вампиры умирали и воскресали вновь, чтобы умереть. Как будто безумное существо отвергало жизнь, ненавидело смерть и вынуждено было терпеть бесконечную агонию. Хотелось отвернуться и забыть это зрелище, но я не смог. Смерть завладела моей волей и выворачивала сознание. Я видел, нет... Я знал, что остатки Приксов с обрели единое сознание и сохранили возможность чувствовать. Страшное зрелище для любого псиона. Ведь только псион мог увидеть, как разрушаются все оболочки, продолжая цепляться за разумность. О каком самосовершенствовании можно мечтать после такого зрелища? Сколько продолжалось переваривание бедных пси-вампиров, непонятно. Слава звёздам, и у такого воздействия есть определённые границы. Пространство в очередной раз моргнуло и замерло, вернувшись к законам Вселенной. Только теням от этого не стало легче. Недалеко от меня упало то, что раньше называлось Приксами. Намертво скованные остатки оболочек продолжали жить. э т о к и й памятный приз победителю. Ну что же... Есть возможность прекратить издевательство над останками разумных. Астральный клинок беззвучно рассек сферу, наполненную смертью, словно устыдился вида своих врагов. Да и я почувствовал себя мясником. Мне пришлось подарить своим извечным врагам развоплощение. — Что это было, носитель? — Если бы я знал кроха. — Ну их, эти конструкты изначальных, давай не будем их больше применять. давай самому страшно честно признался я испуганному симбиоту и сам себе пообещал что никогда не воспользуюсь этими чудовищными поделками ну, разве что в самом крайнем случае однако я непростительно задержался захотел выпендриться и удивить приков с неизвестными артефактами изначальных не знаю успели пси в а м п и р ы удивиться или нет зато я был поражен до самогосредоточия да где они все попрятались Тщательное сканирование огромного комплекса зданий не принесло никаких результатов. Подозрительно пусто. «А их тут нет!» Обыденно вставил симбиот и закрутился над остатками защитника, который не пережил близкого знакомства с игрушками изначальных. «Придется искать Приксов с в нижних строениях!» Восстанавливать многострадальную одежку в полевых условиях было некогда. Недолго думая, я скинул лохмотья и переместил их в свое колечко. Конечно, я догадывался, что Приксы могли спрятаться внизу, и все же не спешил бросаться в катакомбы. Нельзя оставлять у себя за спиной недобитых противников, тем более таких коварных. Кто знает, что у них припасено на крайний случай. Я продолжал сканировать поверхность планеты, пока не убедился, что больше групп Приксов не осталось. Только одиночки притаились кое-где. Возможно, дежурные операторы тактической защиты или еще какие-нибудь наблюдатели. Ладно, не стоит отклоняться от плана. Меня ждут смертники. Очередной пси-вампир, случайно попавшийся мне на глаза, быстро лишился своих жизней и не успел ничего сделать. И все же, чем они занимаются? Ответ на этот вопрос в первую очередь интересовал симбиота. Огромное помещение, в котором совсем недавно прятался Прикс, было заставлено разной аппаратурой. Мне не удалось сходу определить, что это такое. Часть приборов и аппаратов использовала самую обычную энергию холодного синтеза и как будто регистрировала поступающие сюда данные. Главный пульт, в которого дежурил одинокий вампир, потреблял исключительно мертвую пси-энергию и регулировал ее потоки. Кроха выяснил, что в город откуда-то издалека стекаются тяжелые реки энергии смерти. В комнате с аппаратурой примыкало несколько цехов, в которых накапливалась поступающая псиэнергия, и после увеличения концентрации отправлялась дальше, достигая каждого здания. Кстати, я до сих пор не определился, как называть это место. С одной стороны, это город. а с другой система галереи превратила его в одно огромное здание. Странная архитектура. А зачем такие огромные окна? Ведь на этой планете день практически не отличался от ночи. Плотные потоки огромных астероидных скоплений надёжно защищали цитадель, не пропуская даже лучи местного светила. Планета не нуждалась ни в свете, ни в тепле. «Я понял, что это такое». Сбил меня с мыслей беспокойный симбиот. Тени используют некроэнергию повсеместно. Небольшая часть идёт на хозяйственные и технологические нужды, а остальное поддерживает существование приксов. С этим обязательно стоит разобраться. Ты заметил, что даже страх окончательного развоплощения не заставил операторов покинуть свои посты. Это кажется мне странным, Кроха. Виноват тот, кто не успел спрятаться. п е р е и н а ч а л корректор расхожую пословицу. «Носитель, давай убьем их всех!» «Как скажешь, мой маленький мизантроп!» Невесело усмехнулся я и скользнул в поисках других операторов. На зачистку верхнего города от технарей-вампиров понадобилось не так много времени. Меня угнетала их безропотность. Они молча гибли, возрождались в новых телах и снова гибли. Побоище начинало давить на сознание. Почему они добровольно расставались со своей почти вечной жизнью? Откуда эта фанатичная верность н е и з в е с т н о кому? Хуже всего, если они просто ментально запрограммированы. «Ну что, вниз?» — поинтересовался симбиот. «На поверхности больше никого не осталось». «Давай», — послушно согласился, я и скользнул в каменную почву планеты. «Бессмысленно искать н у ж н ы е коридор или переход». Во-первых, там полно ловушек и разных гадостей. Засад с вампирами, например. А во-вторых, скользить под почвой мне понравилось. Передвигаться в толще камней энергетическим сгустком было действительно приятно. Физическое тело я не успел восстановить, и с о п р и к о с н о в е н и е со скальными породами, насыщенными псиэнергией смерти, напоминали мне массаж. Полтора километра такого экзотического перемещения помогли мне справиться с усталостью, и я выскочил к Приксам, бодрым и отдохнувшим. Катакомбы и лабиринты подземного города тянулись во все стороны, скрывая ни одну группу пси-энергетических вампиров. Мое восприятие частично блокировалось энергией смерти, и я не мог оценить истинное количество врагов, готовых наброситься на меня. Да, их было много, но гораздо больше приксов осталось на самых нижних ярусах комплекса. Миллионы пси-вампиров оказались почему-то закупорены в небольших помещениях. Судя по размеру комнаты и количеству затворников, они должны были стоять плечом к плечу, упираясь лбом в спину другой пси-твари. И со всем этим необходимо было разобраться. К сожалению, мои ментальные призывы к переговорам остались без ответа. Пси-вампиры не обращали никакого внимания на мои попытки установить контакт. Естественно, мне не хотелось прослыть р а з р у ш и т е л е м или убийцей целой расы разумных. Но как заставить теней поддержать диалог? А вдруг подобное противно природе этой расы? Чем дольше я размышлял, тем больше мне казалось, что я что-то упускаю, но отступать было уже поздно. Бесконечная война между Приксами и Арконами закончится так или иначе. С мрачной уверенностью я вынырнул в окружении тысяч вампиров.